Любите атмосферные мистические истории, от которых пробирает дрожь до костей? Тогда вам обязательно понравится канал Крипт. Голос автора отлично вписывается в истории, а неспешное повествование позволит максимально погрузиться в мир мистики. Рекомендую и вам раствориться в атмосфере, что создает Крипт в своих роликах. Ссылка на канал в закрепленном комментарии под этим роликом. Я не знаю. Верите ли вы в мистику или нет, но после этого случая, который произошел со мной позапрошлым летом, я убежден, что все события в нашей жизни имеют не только материальную и духовную составляющую. И это касается всего, от банального обсуждения кого-то с коллегами по работе, после которого становится мерзко и неприятно на душе, до нашего личного физического самочувствия. А после того случая, который произошел со мной, я с уверенностью могу сказать, что я своими глазами видел то, что сейчас боится все население земного шара, то, от чего сейчас в панике ищут вакцину либо лекарства. то, что многим из нас стоило потери здоровья и работы, а многим, к сожалению, и жизни. И в момент нашей встречи оно имело человеческий облик. Итак, начнем. Это было жаркое лето 2018 года, в то время я занимался изготовлением и продажей комбикормов для скота. Да, сейчас большинство молодежи предпочитает работу в офисе со всеми вытекающими плюшками, такими как кофебрейки, ланчи и прочими модными словами. Но я пошел по другому пути, сам я родом из простой сельской семьи, с детства был приучен к труду. Для того, чтобы выжить мои родные всегда держали небольшое хозяйство, что во-первых обеспечило нас экологически чистой едой, а во-вторых с продажи нашей продукции мы всегда имели живые деньги. Окончив школу я поступил на заочное обучение в один из университетов, а сам продолжил помогать своим родным по хозяйству, а спустя несколько лет организовал собственное производство комбикормов. Тем более, этому располагало буквально все. Сначала я несколько раз в неделю на нашей семейной газели выезжал на колхозный рынок райцентра, где сбывал комбикорм в розницу, но потом случайно познакомился с владельцами двух небольших ферм, которые и выкупали у меня практически всю мою продукцию, и для продажи в розницу оставалось совсем ничего. В общем, дело у меня пошло. Я думаю, что большинство из тех, кто имеет собственное дело, подтвердят правильность всем известной фразы «Хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам». Так и я, после нескольких неприятных случаев, уволил всех помощников, которые помогали мне в реализации товара и стал сам развозить товар клиентам. Рабочих лишь оставлял на производстве потому как сделать сам все физически не успел бы. Со временем те два моих основных клиента увеличили поголовье скота и мои продажи выросли соответственно. Да, порой я так уставал, что в конце рабочего дня попросту не чувствовал ног, но я знаю к чему иду и чего добиваюсь, поэтому старался из последних сил. Несмотря на то, что я проживаю лучшие молодые годы, и мне как всем хочется погулять, работа стала для меня основным моим занятием. Впоследствии эти два фермера меня рекомендовали другим своим знакомым, которые также занимались скотом и как следствие я регулярно наращивал мощность производства. Все вышеперечисленные факторы воспитывали во мне прагматичного и расчетливого человека. Такие вещи как суеверие и прочая чепуха меня вообще мало волновали. Я верил во всеоблемлющую и надежную силу зеленого Франклина, и это проявлялось во всем. Также я любил во всем четкость и порядок. Всем своим рабочим я поставил четкие правила и условия, единожды нарушив которые они получали жесткий штраф, при повторном нарушении я сразу увольнял. На меня не действовали никакие просьбы и мольбы, Я знал два слова – это да, либо нет. Противного не дано. Я знал, что иначе бизнес не построить. Так и продолжалось до того злополучного случая, который в корне изменил мое мировоззрение. В тот день я занимался отгрузкой комбикормов своим клиентам. Сначала я развез корма по точкам перекупщиков, которые сбывали в розницу, а потом поехал на ферму одного из основных своих клиентов. Они занимались производством яиц и мяса курицы. Я как обычно заехал на территорию фермы и поехал прямиком к ангару, который являлся складом. Там я собственными руками разгрузил корм, а потом управляющий мне отдал деньги. Когда я положил деньги в карман, то стал на минутку перевести дух и отрусить свою одежду. Данный склад располагался в самом дальнем углу территории, рядом с которым была широкая бетонная площадка и бетонный забор. Вечерело и начало быстро смеркаться. Небольшая часть площадки была освещена, но большая ее часть погрузилась во тьму. Так вот, я стоял и отрухивал свою одежду, как услышал странный шоркающий звук. Я поднял голову и прислушался, чтобы понять, откуда этот звук исходит. Звук был еле слышен. Я стоял и прислушивался. Звук немного усиливался. Я повернул голову в сторону темной площадки как со стороны забора в сторону цехов с птицей идет старая бабка, в руке у нее была большущая метла, которой она и цепляла бетон, откуда и появлялся этот странный звук. На первый взгляд ничего странного я не заметил, ну та да бабка как бабка, но зачем ей такая большая метла, да и вообще что она делает здесь в темноте. И в этот момент так сильно повеяло гнилью: скорее это было похоже на трупный запах, меня аж тошнило. И так как рабочее время давно закончилось, да и работники фермы в основном были молодыми, я взял и окликнул ее со словами: Добрый вечер! На что бабка резко повернула голову и посмотрела на меня своими глазами. Повторюсь, я парень далеко не испугливых, и тогда не верил ни во что, но от ее взгляда мурашки пробежали у меня по всей коже, в нем было что-то страшное, я бы сказал даже обреченное, мне это напоминало взгляд человека, который понимал, что делает зло, но по-другому он не может, очень странный или даже страшный взгляд. Она ничего не сказала мне в ответ а лишь продолжила идти в сторону цеха с птицей. Через несколько минут она скрылась за поворотом. – Блин, странная бабка, но самое страшное – это ее взгляд, – подумал я. После чего сел в машину, завел мотор и поехал к проходной. Сторож, который уже меня знал, сразу открыл ворота и я спокойно выехал и двинул в сторону дома. На следующий день, как и вчера, я прямо с утра поехал по розничным точкам, а потом планировал заехать к еще одному оптовому покупателю и отгрузить корм. Так вот, как и в предыдущий день на ферму до оптовика я добрался уже вечером, когда стемнело. Этот фермер занимался выращиванием свиней, причем данная порода отличалась очень быстрым ростом и набором массы. Я помню, как фермер мне говорил, что эта порода очень дорогая и привез он ее из-за границы, и также он очень тщательно подходил к выбору кормов, а меня ему посоветовал его товарищ, который занимался курицей, у которого я был вчера. Прибыв на ферму, я как всегда разгрузил мешки с кормом и получил наличные, после чего не отдыхая, не отряхивая одежды сел в машину и двинул к выходу. Когда я выехал из территории фермы, то повернул направо и поехал вдоль длинного бетонного забора, которым была окружена ферма. Вся территория фермы была хорошо освещена и вдоль забора также имелось освещение, но в этот раз то ли что-то с проводкой случилось, то ли еще возникла какая-то поломка, но в конце забора света не было и мне пришлось включить дальний. Как только я включил дальний, то чуть не обомлел. Метрах двадцати по курсу моей машины, прямо по центру дороги, стояла она, именно та старая бабка, которую я видел вчера, но в этот раз в ее руках были грабли. Она стояла прямо на дороге, подняв грабли кверху и смотрела на меня. Прямо через вентиляционные дефлекторы своей машины я учуял уже знакомый трупный запах, это был тот страшный и обреченный взгляд, который я видел вчера, и меня как током пробило. Повторюсь, я не был суеверным, но эта бабка была не похожа на живого человека, она мне напоминала фантом из параллельной вселенной и возникла она мгновенно, как бы из воздуха. Я резко ударил по тормозам и нажал на клаксон. Пару минут бабка стояла с поднятыми граблями и смотрела на меня, а потом растаяла в воздухе, как будто ее и не было. Я взял бутылку с водой и сделал несколько глотков. Мои руки трусились, как будто я увидел нечто неземное. Сердце бешено колотилось, я не мог понять сон это или явь. Постояв так минут пять, я потихоньку тронулся и поехал домой. По приезду я долго не мог уснуть, меня никак не покидала мысль об этой бабке, но все же я уснул. Меня разбудил утренний звонок, звонил один из моих оптовых клиентов, тот, который занимался мясом курицы и яйцом. Я поднял трубку, но вместо привычных здравствуйте или добрый день, услышал следующее. Ты, ты зачем это сделал, ты, сука, ты за все заплатишь. Мы же, блин, с тобой сколько лет работали, и даже несмотря на то, что у тебя цены далеко не самые дешевые, я нахрен не менял поставщика. Я молча выслушал его, а потом спокойно сказал. Михаил Васильевич, утро доброе. Что у вас произошло, чем я провинился перед вами, или что я нарушил? Я думал, что моя спокойная речь немного утихомирит моего партнера и собеседника, но в ответ я услышал. — Да? Как ты блядь, смеешь задавать такие вопросы? Ты знаешь, какие убытки ты мне нанес? Я отдал твой корм на экспертизу. Встретимся блядь, в суде. И бросил трубку. Я сел на кровати, как оторопевший. Я не мог понять, что произошло. Чем я не угодил ему и при чем тут мой корм? Потом я пришел в себя, встал, умылся, выпил кофе, собрался и не позавтракав уехал к этому заказчику. Из-за стресса есть совсем не хотелось. Так как это был один из моих ключевых клиентов, то я отменил все отгрузки и поехал к нему для того, чтобы разобраться. Когда я подъехал к ферме, то увидел, что ворота открыты. А во дворе лежит огромная гора мёртвой птицы. Рабочие в масках выносили ее из эхо и складывали в кучу. Я вышел из машины и подошел к воротам. Там стоял сторож и нервно курил. По его глазам было видно, что он очень подавлен. От привычной мне улыбки на его лице не осталось и следа. – Здравствуйте, что произошло? – настороженно сказал я. Сторож повернулся ко мне, в его глазах была смесь некой обиды и растерянности, и он ответил – «А, это ты? Привет! Скажи мне, где ты взял этот корм? У нас сдохла вся птица, не осталось ни одной курицы. Хозяин в таком бешенстве!» Приезжала специальная лаборатория, взяла корм на анализ. Знаете, сейчас я затрудняюсь вам ответить, этот корм был произведен у меня в цеху с того же сырья, как и всегда. Я сейчас сам в растерянности. Не успел я договорить, как услышал страшные крики хозяина. – Ахаха, вот и ты сам пришел, негодяй, ты за все, слышишь, за все ответишь перед судом, я дал пробы твоего корма в лабораторию и скоро получу ответ. Я попытался его утихомерить. Михаил Васильевич, я клянусь вам, что с моим кормом. Все в норме и он тут ни при чем. И я сам с нетерпением буду ждать результаты анализов, чтобы вы убедились в том, что причина этой беды не в корме. Но хозяин фермы не унимался и непрестанно, ругаясь, ушел в сторону кучи мертвой птицы. Я молча развернулся и пошел в сторону своей машины. В моей голове был хаос, и меня сильно трясло. Я не мог понять, что многие годы, которые я отдал для того, чтобы заработать себе имидж надежного поставщика качественного корма, в один миг стал перечеркнутым. Но не успел я доехать к своему цеху, как мне поступил телефонный звонок. Но уже от второго моего ключевого заказчика, который занимался свиньями. В трубке я услышал уже знакомые мне слова, которые совсем недавно слышал от хозяина куриной фермы. Разница была лишь в том, что у этого сдохла только половина свиней, а вторую половину он поместил на карантин. Это также грозил мне судом и прочими расправами. Я также попытался купировать его эмоции и аргументами, но мне это не удавалось и в итоге он бросил трубку. Скажу, что ехать на эту ферму я не стал, так как у меня просто не хватило бы сил выслушивать это все. Я приехал к себе в цех и в срочном порядке собрал всех своих рабочих. Когда все собрались, я сказал, всем доброго дня, хотя он не совсем добрый. В общем, у нас с вами большие неприятности. В течение нескольких дней решится дальнейшая судьба нашего предприятия. Не исключено, что мне придется закрыть цех, а вы останетесь без работы. Тогда бригадир цеха пожилой мужик Николаевич сказал – Андрей, а что случилось, что мы такого натворили то? На что я рассказал про мор птицы и скота на обеих фермах. От услышанного рабочие были в шоке и начали шушукаться между собой. Выслушав меня, бригадир спокойно ответил – сынок! За нами косяков нет, сырье было то же, что и всегда. Ты скажи, а из розницы тебе не звонили? Как у них-то дела? На что я ответил. Блин, Николаевич, а я в панике и забыл их набрать, сейчас наберу. набрал перекупщиков, которые торговали моим кормом в розницу, я поинтересовался у них, не поступало ли им претензий по поводу корма. На что, к моему удивлению, узнал, что у них все отлично и они ждут очередных поставок. Признаюсь, после этого звонка у меня на сердце немного отлегло и я с еле заметной улыбкой сказал – твою ж мать, Николаевич, не зря я тебя бригадиром поставил, ты блин гений. Я потом крепко обнял его, после чего загрузил машину и отвез корма розничным перекупщикам. Через пару дней меня набрали оба фермера и сообщили, что получили ответ из лаборатории. Корма в полном порядке, после чего извинились передо мной. В ответ я им сказал, что не стоит извинений, тем более в глубине души я был уверен в своей невиновности. Оба фермера сообщили, что продолжат работать со мной, но чуть позже, так как из-за массового мора птицы и скота корма в избытке. Скажу, что в этот вечер я купил себе бутылку виски и как следует нажрался. Я хотел отметить завершение этого кошмара и переживаний. Я молча сидел и думал обо всем, что произошло и пытался найти причины произошедшего, какие-то ниточки. Тут я вспомнил об этой странной бабке, которую незадолго я видел на обеих фермах. И что-то там далеко в глубине моей души подсказывало, что она к этому имела непосредственное отношение. Так как я был хорошенько пьян, то мои прагматичные убеждения немного успокоились, и я решил проверить мистическое происхождение этой бабки. Я открыл компьютер и загуглил – фантомное явление плюс бабка плюс метлой плюс граблями. И то, что я увидел, меня повергло в шок. В интернете черным по белому описывали эту бабку, которую я видел дважды. Там указывалось, что это что другое, как чума. Да, да, именно чума. Это фантомное энергетическое воплощение той страшной болезни в виде старухи. Именно той болезни, которая в средние века забрала жизни миллионов людей всех стран мира. Иногда она является людям в образе той старухи, причем на смертность влияло то, что за предмет она держала в руках. Если это метла, то гибли все люди и скотина, а если грабли, то гибли частично, но потом эта тварь могла возвратиться с метлой и подмести всех. Вот тогда я начал понимать. Почему куры погибли все, а свиньи частично, и как я сам остался жив, я понять не мог. Скажу, что после увиденного я быстро протрезвел, после чего, несмотря на столь позднее время, а на часах было около 11 вечера, я собрался ехать на свиную ферму, потому как она была гораздо ближе, чем куриная. Так как алкоголь сохранился во мне в виде перегара, да и в моей крови он наверняка был, то я решил ехать на ферму на велосипеде. Минут через 15 я был на месте. Подъехав к воротам, я увидел, что сторож мирно спит в своей кибитке, а освещение так и не отремонтировали и оно частично отсутствует. Освещена была лишь некоторая часть территории. О, а это мне на руку. Вслух вымолвил я, после чего поехал к задней части фермы, которая была в поле. Я знал, что там находится открытый навозный коллектор, по которому фекалии стекали в специальную яму. Подъехав туда, я увидел, что прямо возле этой ямы стоит старое полуразрушенное здание. Ранее это могла быть электрическая подстанция, либо насосная. И в этот момент я ощутил тот ужасный запах. И так как я недавно принимал алкоголь, то не сдержался и вырвал прямо рядом с этим зданием. – Твою мать, что это за гадость такая, я должен найти эту тварь! – с этими словами я ломанулся к забору. Немного пригнувшись прямо по коллектору, я пролез на территорию, как и во время прошлого моего визита, половина ее части была не освещена. – Воры, добро пожаловать! «По-другому я не скажу, вроде бы и хозяин нормальный, а свет отремонтировать не может», – про себя сказал я. После чего аккуратно пошел в сторону цеха со свиньями. Не успела дойти как услышал уже знакомый мне странный шорох. Обернувшись назад, я увидел уже знакомый мне силуэт старухи. К тому же усилился тот неприятный запах, и я с трудом сдерживал рвоту. Она быстро пробежала к забору в том месте, где я его преодолел. В этот раз в ее руках была метла. «Блин, сволочь, она решила убить всех свиней!» Крикнул я и помчался за ней. Не успел я ее догнать, как она, достигнув забор, буквально растворилась в воздухе. Я быстро пролез по коллектору и выскочил наружу. Поднявшись с колен, я увидел, как эта тварь приближается к тому старому заброшенному зданию. – Сволочь, видать там твое кубло, но ничего, сейчас я тебя поймаю и ты ответишь за все, за все – крикнул я и помчался следом за ней, на мои крики бабка даже не обернулась, она спокойно зашла в то здание и растворилась во тьме. Забежав туда, я увидел небольшую бетонную лестницу, которая вела в подвал, я не растерялся, достал мобильный и включил на нем фонарь и быстро начал спускаться. То, что я увидел внизу, меня повергло в шок. По центру подвала стоял большой деревянный стол, на котором был старый подсвечник с двумя свечами. Свет свечей озарял все вокруг. На длинной деревянной лавке сидела эта бабка, и на старой, похожей на пергамент бумаги, пером что-то записывала. Но самое жесткое, что конец пера она макала в чернильницу, в которой вместо чернил было что-то красное. Как я потом понял, это была кровь. Это была ветхая записная книжка и в ней было очень много записей. При этом стояла сильная трупная вонь и я еле сдерживался чтобы не вырвать. Бабка перестала писать, подняла голову и противным голосом сказала. — О, это ты? Ты еще молод и пока живи! Я еле сдерживая злость и рвоту ответил — И что ты здесь забыла, тварь? Тебя же победили еще позапрошлом веке! На что старуха страшным и противным голосом засмеялась, при этом показывая свой беззубый рот, с которого шла страшная вонь и от которого я чуть не потерял сознание, а потом сказала. Ой, мне вас жаль, люди, вы такие глупые, я в разных обликах приходила, прихожу и буду приходить к вам всегда. Я могу прийти как чума, как испанка, как тиф, как туберкулез и скоро приду в новом обличии, от которого вы судорожно будете искать лекарства и вакцину. Я парализую все. Мир. Все станет, но сейчас я забираю лишь животных, но скоро приду и за вами. Да пошла ты, никуда ты не придешь, сейчас вон какие технологии, что человечество готово противостоять практически всему. На что тварь опять засмеялась и продолжила. – Ты глупый и самоуверенный, я всегда прихожу. И всегда забираю свое. И никакие лекарства и технологии вам не помогут. Вы люди очень слабые, и легко подаете соблазну денег и прочих удовольствий. Также легко придаете друг друга и не помогаете нуждающимся. С вами легко, не говоря уже о вашей скотине. Ладно, я свое забрала. Живи пока, скоро увидимся. <смех> Сказала эта тварь и буквально растворилась во тьме подвала. Вместе с ней пропали эта лавка, стол и все, что на нем было. И также пропал тот ужасный запах. Я остался один в пустом подвале. После увиденного и услышанного я на дрожащих ватных ногах вышел вон, сел на велосипед и поехал домой. Ночь я не спал, я думал о том, что сказала старуха, а ведь она была права. Наутро я узнал, что у этого фермера, где я вчера был, умерли все оставшиеся сведи, а он не выдержал происходящего, схватил инфаркт и оказался в больнице, где и скончался. Через некоторое время от внезапного сердечного приступа умер и хозяин птицефабрики. Скажу, что после всего я сделал выводы. Я изменил свое поведение с подчиненными и окружающими людьми. Я стал смотреть на мир по-иному, а самое главное, я искренне надеюсь, что слова старухи про всемирный хаос, который она хочет и может посеять, окажутся блефом, по крайней мере мне в это очень хочется верить. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.